Глава третья. Маргаритка. Часть первая. В середине недели Алексей не выдержал и сам позвонил Серёге Барышеву на работу. Захотел узнать, не навредил ли делу своим визитом к Лейкину, но разговор сразу же пошел по иному руслу. — Серега, время есть? — Хорошо, что ты меня застал. Убегаю. — Да я только узнать хотел, как успехи. Пока никак. Я про цветочное дело. И я про него. Молчит Анашкин, а я в тупике. Нельзя ведь задержать человека только за то, что он вошел в подъезд чужого дома с букетом цветов. Он это отрицает? Не отрицает. Куда денешься против показаний двух свидетелей? Он просто молчит. Тогда шершеляфам, как говорится. Мимо, Леха. Я навел справки. Анашкин — отличный семьянин. У него двое детей. Жена — красавица. И богатый тесть, который от внуков без ума. Денег для дочери не жалеет. Какая тут может быть женщина? Дело лишь в бизнесе. Он приезжал исключительно по делам. А где он был в понедельник вечером, когда Лилию убили? Дома был. С женой и детьми. — А с женой его ты разговаривал? — Конечно. — Подтверждает целиком и полностью. — Еще бы. — К сожалению, не только она. У Анашкина в тот вечер теща в гостях была. Она тоже факт присутствия. Анашкина дома подтверждает. — Ну уж, если теща... Теща придется поверить. Неужели тоже подтверждает? Не удержался Алексей. — А ты не иронизируй. У меня, между прочим, теща — класс. Блины печет — пальчики оближешь. И не хмыкай в трубку. Не всегда теща с зятем, как кошка, с собакой живут. Не всегда. Бывает еще, как кролик с удавом. Это когда она кольцами вокруг него обовьется и душит потихоньку, и душит, и душит, пока сей кролик не помрет. Или не сбежит, если очень умный?» Барышев вздохнул. «Дело сейчас не в семейных отношениях. Сказал же тебе, что у Анашкиных все в порядке. Я так думаю, что раз Виктория Воробьева с Лидией были подружки, то могла она ей и про дела на фирме проболтаться. Он сначала девчонку попросил убрать, а потом из с бухгалтершей разделался». А что было в букете, который он нёс, узнал? Ты, Леонидов, конечно, будешь смеяться, но узнал. Розы. Белые розы, пять штук. Самых дорогих. Между прочим, жена Анашкина сказала, что это ее любимые цветы. Я долго пытался её разговорить. Болтали о том, о сём и, наконец, узнал про розы. Исключительно ради нашей дружбы. Можешь смеяться. — Не буду. Розы, значит. — Тогда точно, шершеляфам. Ты его припугни. Намекни, что расскажешь жене про цветочки и про то, как он в чужой подъезд с букетом заходил. — Ты что, думаешь, у него с Викторией были амуры? — Ага. Он заходил с букетом к ней домой и прямо при муже и при детях говорил «Я вас люблю». — Думай, Барышев, думай. — Да пошел бы ты к черту, Гибискус. — Ты думаешь, я обиделся? — А это, оказывается, комплимент. Только больше женщине подходит. Ты книжку лучше почитай по цветоводству. — Не буду. — Боюсь, что придется. — Ты тогда позвони, Серега, я тебя принесу. — Я лучше Анашкина припугну. — Спасибо за совет. Розы, розы, белые розы, замурлыкал Леонидов, положив трубку. Что же тут плохого? Мужчина с букетом цветов. О сам он, когда в последний раз дарил жене цветы? Не в честь праздника, а просто так. Да, дарил, и не так давно, когда обещал приехать пораньше с работы и посидеть с ребенком, пока жена отлучится по срочным делам. А потом забегался и забыл. Пришлось замаливать грехи цветами. Может, и теперь стоит попробовать? Покупая вечером букет самых дорогих белых роз, он подумал. Интересно, это выражение моих чувств или следственный эксперимент? Результат следственного эксперимента оказался неожиданным. Жена, увидев супруга на пороге с букетом цветов, охнула. «Что-то случилось?» «Господи!» И взялась рукой за сердце. «Ничего», — растерялся Алексей. «Ты уезжаешь, да? В командировку? Надолго?» «Да никуда я не уезжаю!» «А почему ты мне цветы купил?» «Просто так!» Александра все равно никак не могла успокоиться. Уложив Ксюшу спать, пришла в большую комнату. Присела к Леонидову на диван и уверенно сказала. — И все-таки что-то случилось. — Почему? — Когда вечно занятой мужчина приносит жене вечером букет цветов, значит, он в чем-то согрешил и хочет откупиться. — Ты так в этом уверена? Да. — Да. — Умница. Алексей чмокнул ее в нос. Надо спросить супругу Анашкина, не получала ли она в среду вечером букет белых роз. — Какого Анашкина? — Хозяина фирмы, где работала Виктория Воробьева. Барышев его в убийстве подозревает. А я подумал, не жене ли он грешным делом цветы-то купил? — И ты об этом думал, когда мне розы выбирал? — Каюсь, думал. — Я тебя сейчас убью, Леонидов! «За что?» «Догадайся с трех раз!» Александра попыталась кинуть в него подушку. Леонидов увернулся и, увидев, как она потянулась теперь уже за тапком, подумал. «Вот тебе и женская логика. Цветы без повода — это подозрительно. Да и не всякий повод, оказывается, годится».